Глава восемнадцатая В следующие несколько дней, бродя по филадельфийским улицам, орудая в мастерской долотом или работая на токарном станке, выправляя вольные и паспорта для беглецов, я думал только о Софии. Она представлялась мне в рождественскую ночь. Горит костер, недвижен кувшин на изящной головке, венчающей стройную шею. Я видел ее в беседке с бутылкой Эля и в мастерской. Длинные пальцы скользят по пыльным дверцам, столешницам, кресельным подлокотникам. Чаще всего я воспроизводил в деталях нашу прогулку до оврага и жалел, ох, как жалел, что не решился тогда обнять Софию. А еще я предавался мечтам, как мы поженимся и станем жить в Филадельфии. К собственным представлениям о счастье прибавились сцены недавно виденные. Я грезил, что у нас родятся девочки, звонкоголосые, как весенние пташки, что они будут музицировать после воскресного обеда, а потом мы все вместе пойдем гулять на набережную Скулкил-реки. Я уже не мог спокойно смотреть на поезда, людские толпы, амнибусы нет. Мне самому они становились привычнее с каждым часом, но я жаждал явить их Софии. Через две недели после похищения и спасения меня пригласил к себе домой Реймонд. Встречать вышел на крыльцо, сразу сказал, что жена и дети в городе на прогулке. По его лицу я догадался, это не случайно. Реймонд нарочно услал близких, незачем было обременять их дополнительными тайнами. Мы вошли в дом и поднялись на второй этаж. Реймонд дернул за железное кольцо, вмонтированное в потолок. Открылся люк, из него выпала веревочная лестница. Мы залезли на чердак. В углу было нагромождение деревянных ящиков, и Реймонд выбрал два, которые мы испустили со всеми предосторожностями, закрыли за собой люк и проследовали в гостиную. — Взгляни, Хайрам, — сказал Реймонд, снимая крышки. В ящиках оказались письма беглецов с благодарностями, новостями о воссоединении семей, а также с информацией о деятельности райландовых ищеек, об интригах и планах силы рабства. Примечание. Термин введен аболиционистами. Имеются в виду богатые южане-рабовладельцы, члены правительства США, активные с 1839 года, до войны между Севером и Югом. Сравнительно малочисленная, но крайне влиятельная группировка задавала тон всей внутренней политики, всячески стремясь распространить рабство на новые территории и сохранить его на территориях старых. Противостояли силе рабства так называемые фрисойлеры, от английского Free Soil Party, буквально «партия свободной земли», которые стремились уберечь от рабства западные территории, не покушаясь, однако, на отмену рабства на юге США. В 1854 году фрисойлеры, после ряда внутрипартийных расколов, создали республиканскую партию. Конец примечания. Но больше всего было писем с мольбами вызвали родных. На конвертах я разглядел значки и догадался, Реймонд ведет собственный учет просьб, удовлетворенных и тех, которые только предстоит удовлетворить. Все письма, все их огромное множество, без сомнения, были бесценны. настоящие разведданное, подумал я. Впрочем, попадя они в лапы врагов, те узнали бы немало о нас, хватали бы наших агентов десятками. — В эти истории поверить невозможно, Хайрам, — заговорил Реймонд. — Я порой перечитываю и не верю даром, что сам во многих операциях участвовал. Я все перебирал конверт и дивился, сколько же их вызволенных. Казалось, каждый, кого спасла филадельфийская ячейка, счел своим долгом рассказать о своей судьбе во всех подробностях. Ох, да ведь и записанное мною интервью с Мэри Бронсон, вероятно, где-то здесь, в одном из этих ящиков архивов. По-моему, Хайрам, это правильно. Все время помнить, почему мы этим занимаемся. Мне доводилось работать с агентами разных убеждений. Так вот, не скажу, чтобы у всех у них были благородные мотивы. Наверное... Благородных среди нас вообще нет, — отозвался я. У каждого своя цель, свои причины, личные. Ты прав. Взять меня, к примеру. Если бы не моя семья, стал бы я членом ячейки. Влез бы в борьбу по самые уши. Нет, конечно. А мы ведь и тебе воссоединение с близкими обещали. С Софией твоей, которая с тобой убежала, как многие женщины убегают со своими мужчинами. О чем в этих вот письмах сказано? «Да нет, тут по-другому», — возразил я. «Мы вообще не понимали, что делаем, кому доверяемся, как все будет. Мы слишком молоды были». Нелепо звучит «знаю», словно сейчас и намного старше. Ведь и года не минуло. «И потом вы, Реймонд, моей Софию назвали. А ведь она не ради меня, даже не совсем со мной сбежать хотела, а сама по себе. Но только, только мне кажется...» «Я этой мыслью тешусь во всяком случае. Короче, у меня есть ощущение, что зарождалось между нами что-то такое особенное, что мы бы в конце концов поженились с Софией, хотя, может, я это себе и нафантазировал». Хм, пойди пойми», — философски заметил Реймонд. «Ну да зато у тебя есть шанс проверить». «Да, пожалуй». «Вызволение Софии — задача непростая. Да только с тобой, Хайрам, слишком долго играли, как с мышью кошка играет». «Поэтому я насчет тебя, насчет твоих интересов отдельно распоряжусь и после дам тебе знать. В детали тебя посвящу». Я сделал глубокий вдох. Приготовился. Реймонд продолжал. «Прежде всего, с Софией надо наладить контакт. Это не просто как ты понимаешь. В один день такое не делается. Впрочем, Блэнд уже и план разработал. Хочет сам все дело провернуть. Только тут одно обстоятельство. Заминка одна». Не в Софии проблема, а в нас. Дело в том, Хайрам, что ты к нам попал в неподходящее время. Мы сейчас заняты совсем другим, другой операцией вызволения. Ото, должно быть, тебе о жене своей рассказывал? О Лидии? Да, о Лидии. Она томится в неволе. И дети с ней, трое, племянники мои. Мы давно уже головы ломаем, как их освободить, как сюда, в Филадельфию, доставить». Сам Отто здесь появился, будто из сна в действительность шагнул. Будто мечтания наши взяли, да исполнились. Но ведь всякую надежду потеряли, крест, можно сказать, на нем поставили. А он, хвала Господу, чья милость безгранично снова с нами. Мы счастливы, и Отто счастлив, ибо мы обрели друг друга. Но без жены и детей счастье неполное, увечное какое-то. Лидия сейчас в Алабаме. Мы ее выкупить пытались, хозяин ни за что не продает. Хуже того, столько уже было предложений цены, что он подозрительным сделался. следить теперь за Лидией и за детьми. Они четверо будто в могильной яме, в гробу, и крышка на гроб надвигается. Того, гляди, ни щелочки надежды не оставит. Понимаю, вымучил я. Никого не бросим, только для каждого свое время, так? Так, Хайрам, для каждого свое время. Но есть еще кое-что. Операция с Лидией не только сложна, она затрат требует. Нужен человек, который обеспечит Бленду отбытие в Алабаму. Конечно, для этого я здесь... Нет, Хайрам, нет. Это дело добровольное. Филадельфийская ячейка использует иные методы, не те, на которые ты насмотрелся в Виргинии. Мы тебе не кори на Куин, чтобы принуждать. Ты это уясни, пожалуйста, и запомни... «Даже если ты откажешься, мы все равно в будущем организуем вызволение твоих близких. Хотя бы потому, что ты настрадался, в том числе и от тех, кому бы надо защищать тебя. Карина была к тебе несправедлива, и я считаю необходимым компенсировать ущерб. У нее свои методы, свои убеждения, у нас свои». «Да понятно мне, Реймонд. Просто Карина не по этой части, а так она хорошая женщина. Много делает для борьбы, и получается у нее... У всех вергинских дело идет, только ведь не в борьбе самая суть. Я, когда у тебя дома побывал с матушкой твоей, с родными познакомился, понял, вот оно будущее, вот ради чего мы стараемся. Карине, конечно, я благодарен за борьбу, а близким твоим моя благодарность сто крат больше, потому что они явили, какая у нас жизнь выйдет потом, когда мы всех освободим. И тут я сделал нечто для себя нехарактерное. Я улыбнулся. Ни криво и не робко, нет. Улыбку этот яркий полукруг породила редкая в моей душе гостья — радость. Я радовался жизни, которая выйдет у нас после. Радовался своей роли в этом восхитительном грядущем. Реймонд, я готов. На любой план согласен. Вот и славно. Пока можешь письма почитать. Там, наверху, как ты видел, их еще предостаточно. Скоро жена вернется, ближе к вечеру. Дети, но ты не смущайся. Читай себе, вникай. Да не случится нам забыть, для чего мы этим занимаемся, Хайрам. До вечера я читал архив. И это затянуло меня не меньше, чем какой-нибудь Айвенга или Роб Рой. Потом я поужинал в кругу Реймондовой семьи. Мне предложили ночевку, и после трапезы я продолжил чтение при свете фонаря. На утро меня без завтрака не отпустили. Я покинул гостеприимный дом, я шел, еле сохраняя равновесие, ибо в сознании теснились непереваренные факты, потрясая размахом, который взяла филадельфийская ячейка, а также смекалкой и жаждой свободы со стороны беглецов. Полдня и полночи под моими пальцами и под моим взором оживали легенды, обретали плоть имена. Генри Браун по прозвищу Ящик, Эллен Крафт, Джарм Логг, Эти люди совершили ради свободы почти невозможное. Примечание. Генри Браун, заколоченный в деревянный ящик в 1849 году, проделал путь длиной в 27 часов. Посылку получили филадельфийские аболиционисты. В Филадельфии Браун стал публично рассказывать о своем спасении и издал две автобиографии к недовольству аболиционистов, которые справедливо полагали, что услугами почтовых перевозок могут воспользоваться другие невольники. а значит, нельзя об этом способе трезвонить на каждом углу. Браун сделался шоуменом, у него была своя движущаяся панорама, популярное в XIX веке развлечение. Далее имел место скандал, быстро замятый аболиционистами, когда владелец жены и детей Генри Брауна предложил ему их выкупить, а Браун отказался. В 1850 году, после принятия закона о беглых рабах, Браун уехал в Великобританию, где продолжил карьеру шоумена и женился на белой женщине. Эллен Крафт, квартиронка, побочная дочь хозяина, сбежала вместе со своим мужем Уильямом, переодевшись в мужское платье и выдавая себя за господина, а Уильяма за своего невольника. Джарм Лок, сын рабыни и хозяина, совершил дерзкий побег. украв с помощью матери хозяйского коня, проделал путь верхом из штата Теннесси до Канады. Я начал понимать, чем вдохновляются Реймонд и Отто, затеявшие вызволение Лидии из Алабамского ада. Они уже стольких спасли, и почему не рискнуть снова? В Виргинии было по-другому, там удачи не афишировались. Получился чей-то побег? Хорошо. Помалкиваем о нем, бумаге не доверяем. Здесь, в Филадефии, Реймонд хотя и опасался придавать огласке сам факт наличия у него архива, а все-таки письменные свидетельства успешных операций по вызволению вселяли в него храбрость. Реймонд жил ради свободы. Свобода была ему и молитвой, и самим хлебом. Перебирая письма, я кончиками пальцев как бы впитывал истории спасений». Я видел беглецов вокруг себя, пока плыл на пароме, пока шел к дому на девятой улице. Чернокожие целыми легионами шагали мне навстречу, каждый на лбу, имел маршрут побега с яркой отправной точкой. Ричмонд и Уильямсбург, Питерсберг и Хагерстаун, Лонггрин и Дарби, Ильм и Норфолк — вот где был для них ад. Они бежали из Куиндара, чтобы передохнуть в Гранвилле и материализоваться в Сандаске или в городке Бертенхенд, откуда рукой подать до Миллерсвилья и Сидорса. Они бежали от невыносимых мыслей о проданных детях, бежали, прихватив ирландскую девчонку до шмат солонины или мешок сухарей, или пару лепешек, или кусок говядины. Бежали, напоследок втянув ноздрями пар над тарелкой хозяйского черепахового супа, допив из хозяйской рюмки каплю другую ямайского рома, выскакивали на холод без башмаков и колебаний, на болотный огонек свободы. Чернокожие горничные бежали с надеждой на законный брак, стащив двуствольный пистолет и нож, чтобы, если будут взяты в кольцо и щейками, расправить плечи и крикнуть «Ну, стреляйте!» Бежали с младенцами, предварительно накачанными снотворным, и стариками-родителями, которые, прошарков недолго по морозу, оставались умирать в лесу с последним напутствием на устах. Белые нас поработили, да Господь-то свободными сотворил. Что их спасало? Волшебство? То же самое, которое вытолкнуло меня из гус реки? Да, наверное. Все они совершили переправу. Стало быть, во мне нет ничего исключительного. Другие не хуже меня сумели, переправились из неволи на волю по железной дороге, на баржах и паромах, в лодках, в дилижансах с подкупленными возницами, верхом на лошади, по твердому насту, затем по мартовской распутице. Одетая, как господа, подвязавший платком якобы больной зуб, нарочно изуродовав себе руку, чтобы выгадать день без работы на плантации. Примечание. Так поступил, в частности, Генри Браун. Конец примечания. Они обрежались в нищенские лохмотья, отстирывать которые не возьмется ни одна порядочная прачка. Отдавали последний доллар белому отребью и похищали лошадей. Перебирались через потома к реку при ветре, в метель, в кромешные ночи. Многих, как и меня, вела память о матери или жене, проданной на юг за тяжкую провинность, сопротивление хозяйской похоти. Обмороженные, они добирались до очередной станции. Они рассказывали о надсмотрщиках, пьяницах и садистах. Они прятались в ящиках из-под кофейных зерен и в бочках из-под скипидара. Их спины хранили страшные следы шрамов от плетей и ожогов от соленой воды, а души, души были изувечены самоуничижением, поклонами за науку перед экзекуцией и тем мерзким чувством, которое возникает у вынужденного держать под хозяйским бичом брата своего. Я видел бегущего через лес, В руках ковровая сумка, На устах заклинания «Меня не схватят!» Я слышал песню садящегося на паром «Муж да жена нераздельно плоть!» Так повелел Господь. «Белый иначе!» — решил Господин. «Вот почему я один!» В филадельфийских доках Мне мерещились слова молитвы «Сделай в полдень тень свою Ночи подобной!» «Спряч изгнанников!» не выдавая скитальцев. Примечание. Книга пророка Исаии. Конец примечания. Они бродили по бэйнбридж стрит оплакивая утраченных, тех, что пустились в последнее плавание, бросили якорь в бухте, из которой возврата нет никому. Они мчались ко мне, тесня друг друга, волнами выплескивались из писем, из моих собственных воспоминаний. Каждый прошел чистилище неволи, вырвался из ее зловоных челюстей из жерновов крошащих тело и душу голоса их слились в гимне тайной дороги свободы этой чудесной почти божественной силе на завтра вечером я отправился к Микае и бленду ужас похищения не улегся пока в моем сердце на прохожих я смотрел подозрительно издаре старался понять что за птица тот или иной горожанин Если кому случалось поравняться со мной, я отступал, давая дорогу. Больше прочих, я страшился представителей белого отребья. Этих я вычленял из толпы по особенностям одежды и по характерным повадкам, зная, что райландовые щейки именно среди таких выбирают себе подельников. Увы, белое отребье в Филадельфии преобладало и лидировал как раз район возле доков скул кил реки где жил Микайя Бленд. Правда, цветные там тоже имелись. Добрых десять минут я провел за углом, периодически выглядывая, нет ли мутных типов. На моих глазах из дома ленточной застройки возник грязно одетый чернокожий, торопливо пошел по улице, залитой душным филадельфийским солнцем. За мужчиной побежала чернокожая женщина. Мольбы о возвращении она мешала самой вульгарной бранью. Вскоре к преследованию присоединилась другая женщина, преклонных лет. Наконец, в дверном проеме показались две маленькие девочки и подняли рев. Только я подумал, не надо ли вмешаться, как старуха, наверное, бабка, зашикала на внучек и загнала их в дом, оставив дверь распахнутой. Разумеется, я слыхала цветных данной категории, ничуть не похожих на Реймонда и его семью. Такие перебивались грошами, но искали работу, которой белые не погнушаются. Не находили, понятно, что не мешало им упорствовать в поисках. Поначалу меня шокировало сравнительно большое число благополучных цветных. Вот почему эти, опустившиеся, оставались незамеченными. Теперь я вспомнил, да ведь о подобной участи Отто всех клиентов предупреждает. Опустившиеся они тоже беглецы, только сами умудрились скрыться от хозяев. А в Филадельфии никакой общине не примкнули, в церковь не ходят. Иными словами, абсолютная свобода легла на них тяжким бременем. Вот я за углом прячусь, каждого куста боюсь, а они с этим страхом существуют. Потому что если их ищейки схватят, на выручку никакой микая Бленд не придет. Сам он оказался дома. ждал меня дверь открыла молодая женщина улыбнулась мне и позвала бленда по имени затем представилась ее зовут лора она сестра микаи дом был совсем маленький скромный хотя в квартале считался одним из лучших на девятой улице и в доме уайтов было и просторнее и наряднее впрочем здесь царила чистота да и все необходимое имелось мы с блендом обменялись рукопожатиями и обычными любезностями я мысленно выдохнул очень уж перетрясся, пока шел сюда. Лишь теперь, после недавнего похищения и сегодняшних страхов, мною овладел зуд. Поскорее вызволить Лидию с детьми, ведь это означает переход к новой операции, освобождению Софии, моей Софии, ибо в сознании моем София пребывала не как человеческое существо с собственными желаниями и планами. Нет, она трансформировалась в абстракцию, идею, образ. Мысленно произнося «моя София», я имел в виду, конечно, реальную женщину, любимую и желанную, но не только. Я думал также о своих мечтах и о своем искуплении, и это важный момент. Цель самообнажения сейчас донести до читателей, сколь слабо я представлял, к чему стремиться, о чем мечтает сама София. Я упускал из виду ее понятие об искуплении, об отмщении. София пыталась донести их до меня, я же, гордый своей восприимчивостью и памятью, просто не слышал. Как бы то ни было, а к Бленду я пришел почти в горячке, поэтому, едва просидев с ним пять минут, выпалил. Каков план? — План спасения Софии, — уточнил Бленд. — Вообще-то я имел в виду Лидию и детишек, но если вы решили начать с Софии, я только за. Софиян случай не из трудных. Правда, Карина иначе приоритет расставила, но я с ней все утрясу. Подключу кое-кого, и вызвали мы твою милую. Карина на этом слове мой голос дрогнул. Она ведь Софию бросила, могла спасти, да не стала. Просто на своей станции она хозяйка. Ее не обойдешь и не объедешь, Хайрам. С ней считаться надо. Заслуживает она этого. Карина? Я недоверчиво тряхнул головой. Да известна ли тебе ее история, Хайрам? Нет, я только знаю, что эта женщина мою Софию погибать оставила. И тут со мной случилось нечто сродни припадку бесноватого. Гнев стал расти во мне, подниматься, шириться. Сознание прокрутило одну за другой все тюремные сцены. Да, те самые, которые я столь успешно задвигал, отключая разум и память во время унизительных осмотров своего тела потенциальными покупателями. Только вот что странно.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 Лишь когда эти последние слова набатным эхом отозвались в моей голове, я заметил перемену с блендом Его всегдашней невозмутимости как не бывало. Непроницаемое лицо исказило гримаса, в которой я прочел мистический ужас. Тут-то стены и исчезли, растворились, как будто их поглотило безбрежное нечто. Стол и стулья, да и сам бленд остались на своих местах, но а мытые уже знакомым синим свечением. Что касается меня, я был в сознании, я отдавал себе отчет в том, что ерюсь, но чувствовал и другое, а именно глубинную, затаенную боль, которой приноравливался с того дня, когда оставил Мейнарда тонуть. Но самое главное, впервые я понимал, какой процесс имеет место. Раньше понимание приходило постфактум. Я даже дерзнул задать процессу направление. Во сне такое иногда получается. Увы, едва я помыслил о том, чтобы взять ситуацию в свои руки, ничто попятилось с пугнутой деятельностью разума. На месте стен сперва замерцало, а там они и вернулись, и комната обрела обычный вид. Синее свечение погасло. Мы с Блендом по-прежнему находились в гостиной, только поменялись местами. Я сидел на его стуле. Он на моем. Потрясенный, я встал и принялся щупать стены. Прошелся по комнате, шагнул в холл. Голова закружилась, я прислонился к притолоке. Ну, конечно, после переправы всегда такое. Нет, не такое. На этот раз я не был столь вымотан физически. Я вернулся в гостиную и сел. — Это оно, да? То, чего Карина от меня добивалась? — Да, Хайрам, это оно. «А вы такое раньше видели?» «Видел нечто подобное». Я не знал, что ответить. Бленд тактично покинул гостиную. Догадался, мне время нужно в себя прийти. Немало времени. Вернулся Бленд со своей сестрой. Она стала упрашивать, оставайся, мол, на ужин, Хайрам. «Действительно, Хайрам, раздели с нами трапезу». Подключился к просьбам и сам Бленд. Деваться было некуда. После ужина мы с Блендом решили пройтись. Вечерняя Филадельфия легла к нашим ногам. Мы бродили молча, пока я, наконец, не вымучил. — А кто еще такое делает? — Мозес? Бленд кивнул. — А в ту ночь на дороге это она была? — Она. — Значит, вы с ней вместе и одолели, благодаря ее способностям? — Нет, для этого отребья потусторонние силы не нужны. Пистолета достаточно. — А для других дел, если Мозес настоящая паромщица, Почему не отправить ее за Лидией и детьми? — Потому что она не Иисус Христос. Ей хоть бы с теми управиться, кому она спасение обещала. А сила ее пределы имеет, как и все остальное. Вот ты на Карину зол, а ведь она достойна уважения. Она не из любопытства выясняла, каким закономерностям подчиняются твои способности, а ради общего блага. Так и не разобралась, но это не ее вина. Мы продолжали путь». Закатное солнце било нам в спины. Я не гулял по городу с того вечера, как меня сцапали, попросту струсил. А рядом с Микаей Блендом расхрабрился. Бленда ведь я знал еще по Виргинии. Я даже мысленно своим самым старым другом его называл, отнюдь не уверенный, что имею на это право. Или что остальные подходят под определение «друзья». Вдобавок Бленд единственный еще верил в мои способности. «Можно спросить?» — решился я. Как и когда вы познакомились с Кариной? — О, это дело давнее, хайрам Когда я впервые встретил Карину, она была институткой. Знатные вергинские семьи имели такой обычай — посылать дочерей в Нью-Йорк за образованием. Чему учили девиц в тамошнем университете? Французскому языку, домоводству, музыке, живописи, да еще литературе. Но только по верхам. Карине хотелось большего. Нью-Йорк ее заворожил. Она убегала со скучных занятий. Куда бы ты думал, на заседание общества аболиционистов. Там-то мы и познакомились. Видишь ли, Хайрам, многим нашим казалось, мы должны распространить свое влияние на юг. Карина этой идеей загорелась, сама вызвалась. С ней стали работать. На нее делали ставку. Будет, мол, тем самым копьем, которое поразит в сердце демона по имени «Рабство». Проект вполне удался. На выходе мы имели красавицу-южанку, гордость патриархальной Виргинии, которой предстояло эту Виргинию уничтожить. На счету карины немало побед, и ты даже не представляешь, Хайрам, чем она пожертвовала. «Представляю, собственными родителями», — сказал я. Если бы только ими, Реймонд, Отто и даже сама Мозес на подобные жертвы никогда бы не пошли. Да у меня бы язык не повернулся просить о таком. Но я как раз познакомился с тобой, еще мальчиком. Я тогда был занят чем-то вроде рекогностировки местности. Информацию собирал под именем Филдс. Локлис пополнился легендами о санти бес но мне и в голову не стукнуло проводить параллели между бабушкой и внуком. В «Мальчике с феноменальной памятью» я не разглядел будущего паромщика. А Локлис Карина выбрала не случайно. Лишь там имелся наследник, которого, как полагала Карина, будет легко окрутить и затем одурачить. Когда же заявленный наследник погиб, Карина решила, что вергинская ячейка вправе контролировать не только отдельную усадьбу в графстве Ильм, но и человека, через которого все наше общество обретет дополнительную мощь. Но ведь у вас уже есть Мозес? Мозес никому не подчиняется. Правда, она предана филадельфийской ячейке. Но Карина-то заправляет не здесь, а в Виргинии. Вот ей хотелось завести паромщика у себя. Выходит, все чистенькие, никто не виноват? Не совсем так. Карина не чистенькая, просто она права, и все. Ты никогда не задумывался, что с ней сделают, если рассекретят? Какая судьба ждет женщину, поправшую законы штата, законы целого общества, глумившуюся над святынями этого общества? Как поступят с той, которая вздумала низвергнуть ни много ни жизненный уклад поколений? Через переулок мы с Блендом вышли к дому на девятой улице. Лишь теперь я сообразил, да ведь Бленд провожал меня, не навязывая своей опеки, довел до самых дверей. Эта мысль меня позабавила. Я взглянул на Бленда, тряхнул головой и тихонько засмеялся. — В чем дело? Ты ведь не думаешь, что мы тебя принудим к сотрудничеству? «Ты уже был приневоленным Хватит!» Я издал второй смешок, более громкий, и тогда Бленд обнял меня за плечи и захохотал со мною вместе.